Зато пушка наша была в полном порядке, разве что несколько съехала влево. Хотя вполне вероятно, что мне это только показалось по причине двоения в глазах. Я снова взял в руку телефонную трубку. «Сожалею, но лейтенант Шнырин подойти к телефону не может». «Что значит «не может»?» Трубка, словно живая, едва не выскочила у меня из руки, пытаясь как можно ближе к оригиналу, воспроизвести праведное возмущение вибрирующего в ней голоса. «Не может, потому что его нет», – спокойно ответил я. «Спокойно, потому что мне было абсолютно наплевать на то, какое впечатление это произведет на разговаривающего со мной штабного офицера. Злиться он мог сколько угодно, а вот сделать со мной не мог ничего. Худшего места, чем то, где я находился в настоящий момент», Придумать было просто невозможно. Во всяком случае, моя фантазия была в этом плане бессильна. Вокруг нашего окопа рвались снаряды трагов, и каждый из них мог оказаться для меня последним. Так же, как и для лейтенанта Шнырина. «Как это нет? Почему командира отделения нет на месте?» Продолжала между тем вопить телефонная трубка. «Потому что он убит прямым попаданием снаряда». Всё так же спокойно ответил я. Телефонная трубка на мгновение замолчала. «Орудие цело?» Спросила она уже более спокойно через несколько секунд. «Вот же подлец! Нет бы сначала поинтересоваться, нет ли у нас других потерь. Так нет же! Его в первую очередь интересует, уцелела ли пушка!» «А что ей будет?» Затаённая злостью ответил я. «Она же железная!» Мой сарказм остался непонятым. «Сержант Антипов, принимайте на себя командование отделением». И только сейчас он подумал о том, что кроме меня в отделении могло больше никого не остаться. Хотя волновали его опять-таки не судьбы конкретных людей, а вопрос, сумею ли я один справиться с орудием. «Сколько человек осталось у вас в отделении?» «Вместе со мной трое». Ответил я, глядя на то, как словно внезапно ожившее древнее чудовище, тяжело и медленно выбираются из-под песка Динелли и Берковиц. «Приказ! Немедленно открыть огонь по неприятелю! Записывайте координаты цели, сержант!» «Записываю!» Прижав трубку к уху плечом, я достал из кармана блокнот и авторучку. «2-14-X-X-L! повторите 2 14 XXL, послушно повторил я. Выполняйте. У меня есть опасения, что рудиный прицел сбит. Выполняйте приказание, сержант. В трубке раздались частые гудки отбоя. Я удивленно посмотрел на микрофон трубки. С человеком я разговаривал или с компьютером, запрограммированным на скорейшее уничтожение собственных боеприпасов? Секунду помедлив, я кинул трубку в песок. «Целы?» – спросил я, обращаясь к Берковицу и Динелли. «Вроде как», – не очень уверенно ответил мне итальянец. Берковиц в это время стоял на четвереньках и обеими руками разгребал кучу осыпавшегося в окоп песка. «Что он там ищет?» – спросил я у Динелли. Тот молча пожал плечами. «Берковиц!» «Есть! Нашел!» Берковец скачал на ноги, радостно размахивая парой красных носков. «Ну ты и тип, Берковец!» Я раздраженно сплюнул в песок. «Тут нужно было хором молиться всем нашим богам, прося и на этот раз оставить нас в живых, а он в песке роется, ищет носки, которые, быть может, и не наденет ни разу в жизни». «А что с лейтенантом?» – спросил Динелли, глядя на воронку с оспекшимся по краям песком. Словно сам не понимал, что произошло с нашим командиром. Я молча скрестил руки перед грудью. Берковиц сдвинул каску на лоб и поскреб грязными ногтями стриженный затылок. «Зато мы теперь можем быть спокойны», – произнес он едва ли нерадостно. «В соответствии с теорией вероятности, снаряды дважды в одну воронку не попадают». «Да иди ты со своей теорией вероятности», – махнул на него рукой Динелли. Все дело не в математике, а в судьбе. Кому что на роду написано». «Ты серьезно в это веришь?» Удивленно посмотрел на Динелли Берковец. «Я ни во что не верю», – с раздражением ответил тот. «Я просто хочу остаться живым». Он перевел на меня взгляд, который показался мне почти безумным. «Что передали из штаба?» «Велели открыть огонь по неприятелю». Безразличным тоном ответил я. Мне в самом деле было все равно. Я не верил в то, что если грохот нашей пушки присоединится к нескончаемой артиллерийской канонаде, то это как-то скажется на общем ходе боевых действий. На чем это могло отразиться так разве что на моей головной боли? «Ну так что?» – непонимающим взглядом посмотрел на меня Динелли. «Мы будем стрелять или не будем стрелять?» «Не вижу причин не выстрелить». Без особого энтузиазма отозвался я и сунул в руки Динелли блокнот с координатами цели. Пока Динелли выводил прицел, мы с Берковицем подтащили к пушке пять ящиков со снарядами. Обойма и без того была полной, мы делали это только ради того, чтобы хоть чем-то занять себя. Иначе можно было просто сойти с ума от нескончаемого грохота взрывов. После этого я присел на ящик и закурил. глядя на то, как возится с прицелом Динелли. Бил. Он сел на ящик рядом со мной, вытащив из-за пазухи свои красные носки и, расстелив на коленке, стал нежно, словно котёнка, поглаживать их. «Готово», – сообщил Динелли, выпрямив спину. После того, как прицел был выведен, а обойма заряжена, командиру взвода только и оставалось, что опустить вниз пусковой рычаг. Что я и сделал не хуже, чем лейтенант Шнырин. Пушка вздрогнула, как будто почувствовала жизнь в своих металлических сочленениях и принялась один за другим выплёвывать снаряды в заданном направлении. Вот и всё. Больше нам делать было нечего. По крайней мере до тех пор, пока обойма пушки не опустеет. Или пока снаряд трагов снова не угодит в наш окоп. Мы сидели в своём окопе, не видя ничего, кроме кусочка багрового неба, затянутого коричневыми облаками. Траги могли начать решительное наступление и взять штурмом нашу линию обороны, а мы всё так же продолжали бы посылать снаряды неизвестно куда. Если бы я был верующим, то молился. А так только смолил одну сигарету за другой. До войны я так много не курил, так? Дымил за компанию с другими. Теперь же Курева было единственным спасением от бессмысленного и бесконечного ожидания конца. конца очередного арт-обстрела, конца всей этой проклятущей войны или собственного конца. Пушка не расстреляла еще и половины обоймы, когда произошло то, что в соответствии с теорией вероятности, в которую безоговорочно верил Берковец, случиться не могло. Еще один снаряд трагов упал в наш окоп, угодив на этот раз точно в его середину. Это был конец. Конец для нас всех. Конец, который почему-то не торопился наступить. Мы все трое замерли в оцепенении, глядя на черную железную болванку, торчащую из песка почти вертикально. Казалось, время остановилось. Мы, как три идиота, сидели и смотрели на снаряд, который должен нас убить, но по непонятной причине не спешил это сделать. И Едва заметная струйка сизого дымка, поднимающаяся от чёрного цилиндрического тела, упавшего откуда-то с небес и зарывшегося в песок, с непреложной определённостью свидетельствовала о том, что всё происходит в обычном временном режиме. Динелли сдавленно зашипел, когда ислевшая до фильтра сигареты обожгла ему пальцы. Но даже после этого он не отшвырнул, как обычно, окурок в сторону – а плюнул на него и аккуратно положил на край ящика, на котором сидел. Берковиц медленно провел языком по сухим губам. Я снова услышал грохот нашей пушки, все это время продолжающей посылать снаряды в сторону врага. «Ну и что нам теперь делать с этим подарком?» Едва слышным шепотом произнес Динелли. При этом взгляд его оставался прикованным к черному цилиндрическому предмету, который постороннему человеку, не знающему, что за угрозу он в себе таит, не внушил бы ни малейшего опасения. Я молча и очень осторожно, словно боялся, что малейшее сотрясение воздуха может стать причиной взрыва, пожал плечами. Берковиц же отреагировал на слова Динелли совершенно неожиданным образом. Он порывисто вскочил на ноги, И, крутанув головой, словно филин, посмотрел сначала на Динелли, а затем на меня. На лице его сияла невообразимо счастливая улыбка. Я бы, наверное, мог так обрадоваться, только прочитав приказ о своей демобилизации. «Это подарок!» – радостно сообщил нам Берковец. «Вы что, забыли? Сегодня же Рождество!» Ты чокнулся, Берковец. с тоской посмотрел на идиотски счастливое лицо солдата Динелли. «Вы сомневаетесь?» Берковец метнулся к неразорвавшемуся снаряду и упал возле него на колени. Динелли испуганно отпрыгнул к орудийному лафету. Я тоже невольно подался было назад, но, уперевшись спиной в стенку окопа, замер на месте. «Остановись, Берковец!» – сдавленно прохрипел я. «Что ты делаешь?» Берковец как будто даже не услышал моих слов. Обхватив снаряд обеими руками, он попытался вытащить его из песка. После того, как это у него не получилось, Берковец принялся как собака руками рыть песок вокруг железной болванки. Энтузиазму его можно было только позавидовать. Если забыть о том, что от малейшего неловкого движения снаряд мог взорваться.